двадцать шестое тринадцатое декабря тысяча девятьсот семнадцатого года полдень Великобритания Оркнейские острова Скапафлоу контр адмирал сэр Уильям Пекингем находился в состоянии полного смятения и внутреннего раздрая вскрытая британской разведкой операция германского флота по высадке крупного десанта на побережье Фландрии Началось на 2 дня раньше срока. Специалисты из комнаты номер 40 сообщили, что германский флот открытого моря покинул свои базы, и теперь линкоры и линейные крейсера Кайзера Вильгельма движутся на запад, активно ведя между собой переговоры по радио. Они сопровождают десантную армаду, какой, наверное, ещё не видел мир. Целая армия может внезапно высадиться в тылу наших войск для того, чтобы добиться решающего перелома во всей кампании на западном фронте. КГБ будто гун нам мало того разгрома, который ему устроили русские у острова Эзель. Похоже, они жаждут потерпеть поражение уже от британского королевского флота и в куда большим размере. Одновременно русская эскадра, совершающая переход из Балтики в Мурманск, тихо, чисто по-английски под покровом ночи покинула порт Брюன்ஸ்бюттель и, соблюдая режим радиомолчания, растворилась в просторах Северного моря. ВК никаких сведений о ней не поступало. Но несколько вспомогательных судов блокадной завесы, а также прикрывавший её лёгкий крейсер Фейтон, вдруг перестали выходить на связь, чем встревожили британское командование. Похоже, что русская эскадра на максимальной скорости рывалась на север, сокрушая всё на своём пути. Новый русский вождь с весьма характерным партийным псевдонимом Стилман Поливать хотел на все негласные договорённости британцев с прежним русским правительством. Приказ главнокомандую ещё Гранд-ф্লিтом сэра Дэвида Битти был ясным и не допускал двоякого толкования. Все линкоры, включая пятую эскадру быстроходных линкоров контр адмирала Эван Томаса, должны немедленно покинуть свои базы и на полной скорости направиться на юг. на перехват и уничтожение главных сил германского флота открытого моря. Несмотря на то, что гунны имеют довольно значительную флору во времени, на этот раз ничто уже не спасёт их от расплаты и полного уничтожения. Перехватить и уничтожить рвущихся на север русских, наказать их за своеволие было поручено именно ему, контр-адмиралу Уильгельму Пекинхему. и его эскадрильи линейных крейсеров. Расчёты, которые были сделаны в оперативном штабе Гранд Флита, говорили о том, что только линейные крейсера и сопровождающие их лёгкие силы двигаясь на полной скорости, сумеют перехватить русских наши ротте Бергена. И к чёрту то, что правительство Сталина не воюет с Британией. Пусть судьбу схватки решит сила. Ведь как говорили древние, горе побеждённым. В эти минуты контр-адмирал Пекинхэм не вспомнил о печальной судьбе потопленных в Кольском заливе Дредноута и Ланкастера и не подумал о том, что военное счастье переменчиво, ведь он боевой адмирал, а не тыловая крыса, как адмиралы Томас Кэмп и Генри Фрэнсис Оливер, которым большевики устроили западню у Мурманска. Около 2 часов дня контр-адмирал Пекинхем поднялся на борт своего флагманского линейного крейсера Lion, в боевой рубке которого во время Ютландского сражения находился сам сэр Дэвид Бити. Пары разведены, команда на борту, курс проложен. С каждой минутой противник уходит всё дальше на север, так что вперёд и только вперёд. Вслед за флагманом с внутреннего рейда начали вытягиваться и другие линейные крейсера: Тайгер, Оустрили, Нью-Зеланд, Инфлексибл, Индометабл. Перед основными силами, подобно гончим, мчавшимся перед охотниками, в море вышли вторая и третья эскадра легких крейсеров: Саутгемптон, Бирмингем, Ноттингем, Дублин, Фалмут, Ярмут, Биркенхед, Глостер. Славные имена, которыми гордится вся Британия. Конечно, бесследное исчезновение Фейтуна встревожило командование Гранд-флита, но потом было решено, что тому какая-нибудь трагическая случайность, например, сорвавшаяся с якоря мина или что вполне вероятно, поломка корабельной радиостанции, которые были ещё весьма ненадежны. Лёгкий крейсер Галатея получил приказ сняться со своей позиции в блокадной линии и проверить, что могло произойти с его несчастным близнецом. Глубины Северного моря в том месте, где исчез Фейтон, невелики, и торчащие над серыми водами мачты потопленного корабля будут со временем обнаружены и станут надгробным памятником двум с половиной сотням британских военных моряков. Ни никто уже не расскажет, как обнаруженный радаром в полной темноте крейсер был уничтожен парагазовой торпедой с наведением на кильватерный след. Вспомогательные суда, расстрелянные русскими крейсерами с корректировкой по радиолокатору, и вовсе исчезли бесследно. Блокадная сеть была прорвана, в образовавшуюся брешь добыча выскочила на оперативный простор. Несчастья стали преследовать британский флот почти сразу же после выхода из базы. Новейший линкор Барнхэм, возглавлявший передовой отряд линейных сил Гранд-флота, на траверзе Петерхеда у побережья Шотландии на поросло на выставленное немецкими подводными лодками минное заграждение. Одна якорная мина, конечно, не способна потопить современнейший линкор. Но прежде Барнхэм ухитрился задеть своим огромным корпусом аж 4 мины подряд. Германские подводные минзаги ставили свои заграждения в два ряда с небольшими интервалами, и они как будто знали, что сэр Дэвид Бити будет гнать своё соединение на полной скорости по самому кратчайшему маршруту. Как уже было сказано, в этот раз немцы под руководством гросс-адмирала Тирпица и отчасти адмирала Ларионова подошли к подготовке этой операции со всей серьёзностью, с какой немцы подходили к подобным делам, и результат был на лицо. Когда осел фонтан последнего минного взрыва, британский линкор чуть накренился на левый борт, внешне выглядя почти невредимым. Но через несколько минут неожиданно грянул ужасающий силы взрыв, разорвавший барнкем на куски. Всё произошло точь-в-точь, точь, как это случилось 25 ноября 1941 года в нашей истории, когда после атаки германской подлодки U-331 в Средиземном море линейный корабль взлетел на воздух. И неважно, Что в том случае причиной гибели корабля были торпеды, а в этот раз его погубили мины. Для 1200 моряков и контр адмирала Эвана Томаса это уже было не важно. А взрыв произошел, скорее всего, из-за вызванного подрывами на минах пожара в пороховом погребе и последующей за ним детонации боезапаса. Картузное заряжание это ахиллесова пята британских линкоров и линейных крейсеров уже не раз становилось причиной их гибели, как в том варианте истории, так и в этом. Но неприятности линейных сил, вышедших в боевой поход на этом не закончились. Следующий в кильватерной колонии линейный корабль Веллиант, отворачивая от минного поля, на котором только что подорвался флагман Всё же зацепил корпусом одну мину, и вместо охоты на германский флот открытого моря, был вынужден с черепашьей скоростью в сопровождении Эсминцев направиться на ремонт в Россайд. Уже ночью, почти у самого входа в базу, Веллиант умудрился напороться на тайно выставленную немецким минзагом мину. Он чудом избежал печальной судьбы Барнхима, сел днищем на грунт. и вышел из строя больше, чем на год. Забегая вперёд, скажем, что и другие британские линкоры никакого противника так и не увидят. Когда вице-адмирал Бити поймёт, что его одурачили, то будет уже поздно спасать то, что в принципе спасти уже было невозможно. Но это уже отдельная история. А пак эскадра линейных крейсеров под командой контр-адмирала Уильяма Пекинхема на максимальной скорости мчится на восток навстречу своей судьбе. Британский адмирал стремился первым оказаться на месте битвы, тогда можно будет воспользоваться своим численным преимуществом и сделать противнику кроссинг Т, а остановить его рывок на север и разгромить не дав вражеским кораблям развернуться в боевой порядок. Не дурак был сэр Уильям Пекинхэм, совсем не дурак. Всё бы возможно так и произошло, если бы британское соединение, состоящее из линейных крейсеров, идущее полным ходом, не было бы обнаружено самолётом разведчиком Су-33. Вскоре информация о том, где и когда британцы пересекут курс Балтийской эскадры Красного флота, была передана на русский флагман Рюрик-2 и германский флагман Фондер-Тан. Колебания вице-адмирала Бахерева после получения этого сообщения были недолгими. С Рюрика он перешел на Ярослава Мудрого, потом, оставив вспомогательные корабли под защитой броненосцев, крейсеровые эсминцев. Русские линкоры увеличили ход до предельного, стремясь использовать фору и оказаться на месте грядущего сражения раньше англичан. В любом случае в бою всё будут решать только великолепные 12-дюймовки русских линкоров производства Обуховского завода с 6 стволами длиной 52 калибра. И рождённые русским инженерным гением почти полутонны фугасных и бронебойных снарядов к ним великолепные качества русской морской артиллерии усилят радары Ярослава Мудрого и базирующийся на нём вертолёт ДРЛО К-31. Следом за русскими линкорами увеличили ход и германские линейные крейсера. Немцы тоже неожиданно поняли, что на этот раз И игра пойдёт по их правилам. Всё или ничего.